Глава 7. Лев Иванович вышел из полицейской машины и огляделся. Он находился на самой оживленной улице города. Все вокруг сверкало огнями рекламы. Сейчас, в сгущающихся сумерках, они были особенно заметны. Прямо перед ним возвышалось 20-этажное здание современной архитектуры. Это и был офис холдинга. Едва сыщик вошел в холл, как его остановил вышкаленный молодой человек. «Вы, случайно, не Гуров, Лев Иванович?» — спросил он, увидел утвердительный кивок и добавил. — Идемте, я провожу вас к Алексею Игоревичу. Парень повел сыщика в сторону от двух основных лифтов, в дальнюю часть холла. Здесь обнаружилась еще одна кабинка, возле которой дежурил охранник. Войдя в нее, Гуров сразу понял, что сюда мог попасть далеко не любой человек. Вся кабинка была отделана красным деревом, на стенах висели две картины и зеркала в дорогих храмах. Лифт вознес сыщика и его провожатого на самый верх здания. Полковник вышел из кабинки на двадцатом этаже и оказался среди еще большей роскоши, чем в лифте. По коридору, устланному дорогим ковром, он был припровожден в кабинет, который ничем не отличался от поистине царского. Здесь сыщик наконец-то увидел хозяина всего этого великолепия. Алексей Чугунов сидел за огромным столом и из-под смотрел на посетителя. Впрочем, когда Лев Иванович подошел, миллиардер чуть приподнялся, протянул ему руку и указал на такое же кресло, стоявшее напротив. «Слушаю вас», — сухо сказал он, — «только учтите, у меня мало времени. Постарайтесь не тратить его попусту». Гуров усмехнулся краем губ. Он хорошо знал эту породу людей, которые считали себя хозяевами жизни, некоронованными королями не только своих владений, но и всей страны. Отчасти это так и было. Однако полковник не собирался играть по правилам миллиардера Чугунова. Он ничего не ответил хозяину кабинета, сел в кресло, выдержал небольшую паузу, потом проговорил. «У меня времени тоже немного. Мне нужно установить, кто убил вашего адвоката Дмитрия Павленко. В связи с этим у меня к вам первый вопрос. Как вы отреагировали на предложение вашего начальника службы безопасности Трегубова убить Павленко?» Сыщик сразу заметил, что такого вопроса Чугунов от него не ждал. Он весь напрягся, от былой вальяжности не осталось и следа. «Что за чушь?» — воскликнул бизнесмен. «Какое еще предложение? Никто ничего подобного не высказывал». «А у меня есть данные, что Трегубов именно это и предложил на совещании, которое проходило в этом самом кабинете 10 сентября», — заявил Гуров. «Эти его слова слышали не только вы. Я могу допросить остальных участников тех посиделок, то есть вашего личного помощника Маркелова и финансового директора холдинга Кривушина. Чем черт не шутит? Вдруг кто-то из них даст мне правдивый ответ? Тогда ваше положение заметно ухудшится. Поэтому я предлагаю вам еще раз подумать и ответить на мой вопрос. Как лично вы отреагировали на это не самое обычное предложение? Хозяин кабинета уже успел оправиться от первого шока. На его лицо вернулось прежнее презрительное выражение. «Если вы так хорошо осведомлены о том, кто участвовал в совещании и что там говорилось, то зачем спрашивать? Ведь уже и так знаете, что я ответил», — проговорил он. «Увы, лишь приблизительно», — сказал Гуров. «А мне нужно знать в точности, и хотелось бы услышать это лично от вас. Я должен получить ответ на этот вопрос для успешного расследования убийства. Отказ я могу расценить только как желание затруднить ход следствия». «Итак, спрашиваю в третий раз» что вы ответили Трегубову?» Алексей Чугунов со злостью взглянул на настырного полковника, прибывшего сюда аж из Москвы. Однако это чувство не помешало ему просчитать все варианты развития ситуации и последствия своего ухода от ответа. «Ладно, я вам отвечу», — заявил он. «Я не сказал Шуре Трегубову ничего. Во всяком случае, не дал своего согласия на проведение операции по устранению предателя». Без моего явно выраженного согласия Трегубов не мог пойти на такой важный шаг. «Вы так уверенно называете адвоката предателем?» – заметил Гуров. «Но почему?» «Да потому что он передал моим конкурентам важные сведения о хозяйственной деятельности моего предприятия», – ответил миллиардер. «Я доверял ему, как никому другому, не скрывал от него ничего, а он предал меня, поступил как последний подлец. Так почему же я после всего этого не могу назвать его предателем?» а вам не приходило в голову, что сведения вашим конкурентам мог передать кто-то другой из числа ваших приближенных?» – спросил Гуров. «Ведь вы говорили с самим Павленко? Спрашивали его?» «Как я понимаю, он отрицал свою вину». «Да, черт побери, я с ним говорил», – воскликнул владелец холдинга. Он, конечно же, сделал круглые глаза и начал клясться, что тут ни сном, ни духом. Но кто ему поверит, там содержались такие детали, которые кроме него никто не знал». «Нет, на какого-то другого человека грешить нельзя. Мои приближенные преданные мне люди». «Но ведь Павленко вы тоже считали преданным человеком», — сказал Лев Иванович. «Возможно, вы ошиблись и ищете предателя не в том месте. Я не исключаю, что на вас повлияли отношения, сложившиеся между Павленко и вашей дочерью». На лице миллиардера вновь проступило ожесточение. «Не смейте припутывать сюда мою дочь», — потребовал он. У Ширина точно не имеет к этому эпизоду никакого отношения». — Это еще нужно выяснить. — На данный момент я не знаю, имеет она отношение или нет, — заявил Гуров. — Запретить мне вы не можете ровным счетом ничего. Поверьте, я часто имел дело с людьми вашего круга и положения, снимал с них показания, получал нужные ответы на вопросы. Однако я не собираюсь вам угрожать. Хочу только выяснить несколько моментов. Давайте вернемся к вопросу о совещании 10 сентября. Итак, вы ничего не ответили Трегубову. Не сказали ни да, ни нет. А не могло так случиться, что начальник службы безопасности расценил ваше молчание как одобрение его плана? Такие примеры наверняка известны не только мне, но и вам. Я уже говорил об этом, он не мог. У нас заведен такой порядок. Служба безопасности начинает действовать, лишь получив мои четкие инструкции. Значит, на машины журналиста Соломина вы дали такие инструкции? Самым обыденным тоном спросил Гуров. Иначе сотрудник частного охранного предприятия «Плотина» не совершил бы это преступление. Тут сыщик увидел, как у его собеседника слегка отвисла челюсть. Настолько он был ошеломлен тем, что сейчас услышал. «Кажется, можно считать, что в нашем поединке счет растет в мою пользу», — подумал полковник. «Какая машина? Какой журналист? Не понимая, о чем вы говорите», — пробормотал Чугунов. Гуров видел, что он не был готов отвечать на этот вопрос не выработал линию защиты. «Да бросьте вы, Алексей Игоревич», добродушным тоном произнес Лев Иванович. «Вы не можете не знать фамилии журналиста, который регулярно публиковал разоблачительные материалы о деятельности вашего холдинга. Вам, конечно, известно, что его машина была сожжена, ведь вы следите за всем, что происходит в городе. Так что вопрос у меня только один. Вы приказали это сделать, или таково было самостоятельное решение директора ЧОПа Сорокина?» Хозяин кабинета задумался на несколько секунд, собрался с мыслями, затем сказал. «Нет, такого приказания я не отдавал, это точно. Даже намеков не делал. Сорокин не мог меня неправильно понять. Я его к себе не вызывал. Чоп — это не мой уровень. Им три губов занимается». «Понятно. Значит, мне непременно нужно будет побеседовать с руководителем вашей службы безопасности», — сказал Гуров. «Впрочем, я все равно планировал это сделать». «Теперь предлагаю вернуться к вопросу о вашей дочери и ее отношениях с адвокатом. Если вы не хотите, чтобы я обеспокоил Ирину, то ответьте на мои вопросы прямо здесь и сейчас. Возможно, тогда мне не придется допрашивать вашу дочь». Лицо олигарха исказилось. Он старался подавить гнев, вспыхнувший в нем, и добился этого. Алексей Чугунов согласился с рассуждением сыщика. Решил, что лучше будет рассказать ему об отношениях дочери с Дмитрием Павленко. «Хорошо». «Давайте я вам отвечу на этот вопрос», — сказал отец. «Надеюсь, после этого вопросов у вас не останется. Значит так. Ирина познакомилась с Павленко довольно давно, еще когда училась в школе. Произошло это у нас дома, ведь Дмитрий часто бывал нашим гостем. Как я понимаю, никаких чувств к нему она в то время не испытывала. Павленко, в свою очередь, не ухаживал за ней, не проявлял особого внимания. Их отношения изменились год назад, после гибели Светланы, жены Дмитрия. Павленко был одинок, А Ирина уже стала взрослой девушкой. Я узнал, что они стали встречаться. «Это вам три губов сообщил?» — поинтересовался сыщик. «Он что же, установил за ними слежку?» «Нет, никакой слежки не было», — резко проговорил Чугунов. «Я бы этого не допустил. Но члены моей семьи постоянно пользуются услугами службы безопасности. Ее сотрудники следят за тем, чтобы никто из моих домашних не попал в беду». «Значит, служба безопасности все же отслеживала перемещение Ирины», — спросил Гуров. «Ну, в общем, да», — вынужден был признать Чугунов. «Это делалось в ее собственных интересах. Именно таким образом я и узнал...» Олигарх запнулся, не зная, как закончить эту фразу. Гуров решил прийти ему на помощь и спросил. «Вы узнали, что ваша дочь и Павленко встречались? Причем не только в кафе и ресторанах, но и наедине?» «Да». «Вы поняли, что дело обстоит серьезно?» И поговорили с ними обоими порознь, конечно. Да, поговорил. Совсем уже неохотно признал Чугунов. Тогда-то я и понял, что дело и правда серьезное. Ира прямо по уши втюрилась в моего юриста. Что вам сказал Павленко? Он заверил меня в том, что относятся к Ире весьма серьезно. Сказал, что дело у них идет к браку. Я сначала разозлился, а потом решил, что не буду им мешать. Почему бы и нет? Ведь тогда я не знал, что Павленко меня предаст. «Значит, их отношения успешно развивались вплоть до гибели Павленко?» «Нет, не совсем так. В последние три месяца у них наметилось какое-то охлаждение. Я это от Иры узнал, да и то не полностью, а так намеками. Вот еще одна причина, по которой я думаю, что он перешел на сторону моих врагов. Раз Павленко решил меня предать, то он и к дочери моей потерял всякий интерес». «Понятно», — сказал Гуров и встал. «Что ж», «Спасибо вам, Алексей Игоревич, за то, что уделили мне время, ответили на вопросы». «Правда, мне кажется, что вы были не вполне откровенны, когда отвечали на вопрос о совещании, происходившем 10 сентября. Но я все равно узнаю правду». «Ничего нового, кроме того, что я уже сказал, вы не узнаете», — буркнул в ответ миллиардер. «Он не стал вставать, чтобы проводить гостя. Только рукой махнул на прощание».